Глава 20. «Юрий Михайлович, вы тут совсем после смерти из ума выжили». Спросил я у мертвого алхимика, серьезно сидящего на тротуарной плитке, к которой он был привязан. «Алексей, вы кого мне отправили? Это что за детский сад?» Пошел в наступление призрак. «В ордене большинство уже за тридцать. Они живые, а не мертвые. Так что нечего с собой сравнивать. Да они точно меня уронят». Я мотнул головой. Вот сдался ему этот скандал на пустом месте. Еще я призрака не уговаривал мне тротуарную плитку отдать. Вот из принципа сам ее не понесу. Юрий Михайлович, у меня и без вас сделал выше крыши. Так что вы либо сейчас перестанете угрожать моим людям и позволите отнести себя в это чертово озеро, либо мы с вами прощаемся. Как это прощаемся? Опешил мертвый алхимик и выпучил на меня глаза. «Я вас изгоню. Мне нафиг такие представления не нужны. В этом подземелье полно призраков, так что я подыщу вам замену». Юрий Михайлович в шоке открыл рот, но сразу же его закрыл и отплыл от плитки. «Отлично. Угроза изгнания всегда хорошо работает с этими наглыми призраками. Только попросить их быть аккуратнее. Может, вдвоем они меня не уронят?» — замолился Юрий Михайлович. «Обойдетесь», — ответил я. Макар материализовался в воздухе и решил меня поддержать. «Михалыч, ну в самом деле, ты тут самый древний призрак, а ведешь себя как ребенок. Вон, даже клык согласен». Макар указал на призрачного регата, и тот кивнул. Зубастик же остался спать наверху. «Я легко его там оставил. Незачем мучить уставшего питомца». Юрий Михайлович ничего не ответил, но серьезно задумался. Видимо, у всех после смерти свои проблемы. Кто-то не способен запоминать новое, кто-то напрочь теряет логику или начинает бояться всего на свете. Как, например, разбить этой мегапрочной плитки, которую из пола-то еле выкорчивали. Так, Вов, бери плитку. Остальные осторожно поднимают капсулу. Указал я орденцам, которые ждали. Их на помощь нам пришло 13 человек. «Идти до озера пару километров, а никакого средства передвижения здесь пока не намечалось, так что вызвал больший человек с расчетом на то, что они будут меняться». «Как скажете», — кивнул мне молодой черноволосый парень и осторожно поднял плитку с пола. «Только аккуратно, умоляю», — продолжил причитать призрак. «Юрий Михайлович, чем усерднее вы стоите над душой у Вовы?» тем меньше он сосредоточен на вашей плитке». Серьезно сказал я, хотя мысленно смеялся над этой фразой. «У меня то кирпич, то плитка. Дальше что, в самом деле будет шлакоблок? Нет уж, если так случится, то такого призрака я сразу перепривяжу к чему полегче. Больше одного кирпича с собой таскать не намерен. И то ради Макара, которому в нем больно хорошо живется». Призрак отстал от Вова, и работа пошла. Четверо ребят медленно тащили капсулу, стараясь не проливать концентрат. А это было не так просто, учитывая, что трещина охватила почти всю окружность капсулы. И даже из-под синей магической ленты, что еще как-то сдерживала эту древнюю конструкцию, капала светящаяся жидкость. Она осталась за нами, следом из капель. И в этом не было ничего хорошего ведь это была отличная приманка для местных мутантов. Мы с Макаром внимательно следили за всем происходящим вокруг, за тем, что пряталось за стенами подземелье, в котором рабочие уже начали делать отделку. Повсюду была строительная пыль. И на этом сером месиве оставались наши следы, что отчетливо виднелось в свете фонариков. «Да я уже десятый тайный ход нашел. Как же не закончится?» спросил Макар, выплывая из стены. «Никогда», — ухмыльнулся я. «Монстров не видел. Только один скелет мыши. Пока все». «Господин, мы тщательно зачистили этот коридор», — сообщил мне один из орденцев, молодой парень, идущий следом за мной. «Я в вас и не сомневался», — ответил я, не оборачиваясь. «Но эти твари могут выползти откуда угодно. Мы тайные проходы проверили. Сколько?» «Семь». А ваши призраки-фехтовальщики нашли. Плохо искали. Так и мы передай. Макарван уже минимум десять нашел. Да они штук двадцать, но остальные мы открыть не смогли. То механизм заело, то и вовсе никто рычаг не смог найти. Все проходы открываются. Я был уверен в своих словах, поскольку не раз убеждался на практике. Вам бы побольше упорства. Хорошо, господин, попробуем еще раз. «Надо не пробовать, отделать. Стоило мне это сказать, как впереди послышался гул. Словно призраки пили могильную серенаду на кладбище. «Вы тоже это слышали?» — с опаской спросил Дмитрий Павлович. «Да». «Скажите, капсула выдержит, если мы ее поставим?» — уточнил я. «Ох, не уверен. Она и так на честном слове держится». «На честной залиньте», — хохотнул Макар. Но всем остальным было не до смеха. «Что бы ни случилось, не отпускайте капсулу». Обратился я к орденцам, которые сегодня были в роли грузчиков. «Ясно», — хором ответили парни. «Идем вперед, понапрасну не рискуем. Возможно, это всего лишь безобидные призраки, каких здесь полно». «Ага, безобидные так не воют», — хмыкнул Макар. «А кто воет?» — обернувшись, поинтересовался Вова. Те, у кого давно нет рассудка. Встречали мы недавно одного такого зелененького. Странно. Ничего странного. Цвет призраков зависит от вида энергии, которой питаются их души», — объяснил Дмитрий Павлович. «Зеленый мы тут не видели. Была синяя, фиолетовая и даже красная». Пожал плечами Вовы и для удобства положил плитку под мышку. Этим он вызвал хищный оскал, стоящего за его спиной мертвого алхимика. Но стоило тому столкнуться с моим сердитым взглядом, как он сразу успокоился. Вот хоть няньку ему нанимать, честное слово. Хотя вроде уже одну представил. а Дмитрий Павлович и не догадывается о подвохе. «Лех, самое время своих подопечных учить заклинанию изгнания призраков», — сумничал Макар. «Они и без меня его выучили». «Да, Вов?» — обратился я к парню, идущему впереди нашей процессии. «Да, целых три». Но, если честно, я не понял, когда какое использовать. Со слабыми призраками и простое подойдет. А вот зеленого я только с помощью самого сложного изгнал», — поделился я. Чем дальше мы продвигались, тем громче становился гул призрачных голосов. Мне на них было плевать, но вот в лицах орденцев читался страх. Они стали идти медленнее, а Макар все время пытался подгонять, чем только добавлял холода в могилу. «Макар, хватит!» уже не выдержал Вова. Он обернулся и столкнулся с нависшим над ним Юрием Михайловичем. Тот опять состроил страшную физиономию, и у парня плитка вывалилась из рук. «Нет!» — жалобно завопил призрак, да так, что его голос с эхом разлетался по всему коридору. «Да чего ты так орешь, Михайлович? Цела твоя плитка!» — указал ему Макар. Вова ее поднял, и мертвый алхимик успокоился. «Да ее даже если с небоскреба сбросить не разобьется!» усмехнулся Вова и постучал по плитке кулаком. «Не трогай ее! Неси аккуратно!» Разозлился Юрий Михайлович. Пфф, «Она же не стеклянная!» Отмахнулся Вова и пошел себе дальше. «Хороший Вова парень, простой до мозга костей. А именно таких хорошо брать в подчинение и указывать им путь. Такие, как правило, не предают». «Эхо усиливай, сказал Макар. «Слышу. Звук как раз исходит от озера Концентрата», — ответил я. «От того самого озера, где было настолько много магии, что оно стало обитаемым. Хорошо, что зубастика не взяли. А то с него станется там еще одну рыбу съесть. Моя сила подчинения регата еще не вышла на такой уровень, чтобы я сходу его остановил. Нам оставалось пройти всего метров триста». Уже впереди показалось сине-фиолетовое свечение, что исходило от озера. И тут позади раздался треск. Я остановился и замер. Забыл, как дышать. И не только я. Мои спутники боялись пошевелиться. Поэтому мне пришлось обернуться первым. Трещина на капсуле разделила ее пополам. И она еще не разлетелась в дребезги только из-за магической ленты. «Дмитрий Павлович, ваша лента выдержит?» — спросил я у ученого. — Не знаю, — сглотнув, ответил он. — Это не воду в трубах удерживать. Магию, заключенную в ленте, попусту вытесняют капли концентрата. Смывают энергию, если быть проще. Ладно, и сколько осталось этой энергии? Процентов десять. И то они распределены неравномерно. Это я перед началом перехода новый слой сделал. Ясно. Нам нужно добраться до озера. «Осталось немного», — обратился я ко всем. Позади парил клык. И мне не нужен был зубастик, чтобы понять его разочарование. Сейчас этот единственный во всем мире разумный призрак Регата был на грани исчезновения. Он, как и любое другое привидение, не хотел уходить. А я не мог позволить случиться этой беде и начал спешно перебирать в голове варианты. Окружить куполом? Нет, этот протечки не спасет. Или же... Точно. Ждите здесь. И не двигайтесь. Я спешно отдал указания орденцам и побежал к озеру. А как? Раздался позади вопрос, но окончания я не услышал. Уж постоят пару минут ровно, чтобы капсула не развалилась. Стыки надо держать зафиксированными. И крепкие парни должны с этим справиться. Но все же на чудо я не надеялся, а поэтому спешил. Добежал до озера меньше, чем за минуту. Забрался по обломкам к берегу, усыпанному всевозможными камнями, после уничтожения монстра в стене и аварии, случившейся давным-давно. Увидел зависших над озером завывающих призраков, мне совершенно незнакомых. Они водили хоровод, пока не заметили меня. Тогда они мигом скрылись в стенах, и гул прекратился. Ладно, с местными обитателями позже разберусь пока на это нет времени. Петр Александрович научил меня делать пять видов магических куполов. Хорошо я освоил пока лишь самый простой и обычно пользовался им, укрепляя свои недюжины силы из источника. Но сейчас это заклинание не подходило. Сейчас мне была нужна гибкая сфера. И если вокруг себя сформировать такую несложно, то на расстоянии это становилось в десятки раз сложнее. А внутри другой магии почти нереально. Но другого выхода я не видел. Ни одного. Поэтому решил рискнуть. Только тогда у меня появлялся шанс на победу. Я встал у берега и стал спешно строить плетение гибкой сферы. Через минуту опустил руки, и магические нити зависли у моей груди. Нет, надо дальше. Еще дальше. Сияющая сфера зависла в трех метрах от берега, где была достаточная глубина. Теперь оставалось приложить всю силу воли. Сфера поддавалась, но неохотно. Ее основание коснулось поверхности озера, и я ощутил сильное отторжение. Местная магия хотела развеять мою, и мне стоило больших усилий, чтобы сохранить концентрацию. Вдох, глубокий выдох. Погрузил сферу еще на 10 сантиметров, затем снова, уже на 15. В груди поселилась тяжесть, словно невидимая рука сдавливала мое сердце. Так ощущалось противостояние сильных источников. Но я не привык сдаваться, да сам вымать его конца. И сфера полностью опустилась. Я слегка приоткрыл ее, сделав всего одно небольшое отверстие, и она наполнилась концентратом. Закрыл. А вот теперь самое сложное. Медленно выдыхая, я поднял сферу. В ней было литров сто, не меньше. И сейчас вся эта тяжесть давила на меня, словно я держал тяжеленную штангу. Вот и тренировки с кости оправдались. Теперь мое тело было способно не только поднять, но и перенести такой вес. Я пошел обратно. Так быстро, как только мог. Но не переставал следить за тяжеленной сферой, что парило сразу следом. Да про такую тяжесть фиг забудешь. Господин вы скоро? раздался впереди настороженный голос Вани. «Бегу!» Капсула цела, спросил я и ускорился. «Да, но ребята держатся из последних сил. Ох, как я их понимаю!» Вот и настал час икс. Мы снова встретились. Гибкая сфера, наполненная концентратом, зависла над капсулой с телом регата. И я начал медленно ее опускать. Сперва она обволакивала ее, словно желе. Так, пока не покрыла полностью. А затем я заставил ее открыться в самом верху, с внутренней стороны, и гибкая сфера поглотила капсулу. Черт. Стало еще тяжелее. Я весь покраснел. Понимал, что сам ее обратно не дотащу. Подхватывайте магические нити. Велел я всем присутствующим и выпустил из рук тонкие нити. Не стал их отделять, превращая в заклинание. Орденцы уже были научены массовым заклятием, и из рук показались такие же нити. Тонкие, но от этого не менее прочные. Вместе мы соорудили из них настоящую магическую паутину, в центр которой опустилась сфера. Теперь вся нагрузка делилась поровну. А теперь к озеру. «Внимательно смотрите под ноги», — указал я. И мы пошли гораздо быстрее, нежели я шел сюда в одиночку. Вот что значит быть лидером. Один я сильнее всех остальных, но вместе мы и есть настоящая сила. Для этого я и создавал орден. Поэтому, когда гибкая сфера вместе с капсулой опустилась в озеро, я счел это нашей первой победой. «А сколько всего еще будет впереди?» «Мы справились», — возлековал Вова и поднял руку с плиткой вверх. «Меня тоже туда опусти», — пробурчал за его спиной Юрий Михайлович. «Ах да», — усмехнулся Вова и замахнулся. Призрак алхимика открыл рот и потянул к нему руки, словно намереваясь придушить. Но Вова бросил плитку к середине озера гораздо раньше, а затем отскочил от надоедливого привидения. Тот разозлился, но второй попытки нападения предпринимать не стал. Понял Юрий Михайлович, что Вову это только веселит. «Все погружаются равномерно», — заметил Дмитрий Павлович. «Его, как и меня, интересовал только результат проделанной работы. И через пять минут мы поняли, что и тело регата, и несчастная тротуарная плитка опустились на дно. И если первого было видно у берега, то о плитке мы просто догадались по странному бульканью посреди озера. «Неужто я буду жить?» — с облегчением выдохнул наш алхимик. «Будете, Юрий Михайлович, пока существует это озеро», — ответил Дмитрий Павлович. «Как и клык». «Фух, вот теперь можно и лаборатории заняться», — загорелся ученый. «Видимо, когда он избавился от страха исчезнуть, то к нему вернулась прежняя ясность ума». И хорошо, а то он уже напрягать меня начал. Да, Юрий Михайлович, с этой недели начнем завозить и расставлять оборудование. Помню, помню, что вы хотите принять участие. Дмитрий Павлович ответил призраку раньше, чем тот успел открыть рот. Михайлович, вот будет тебе счастье. Макар задорно похлопал мертвого алхимика по плечу. Призраки могли друг друга касаться, но, видимо, это было неприятно, потому что Юрий Михайлович сделал такую гримасу. Словно его при жизни в уличный туалет опустили. А Макар только смеялся. И пока они не начали дуэль за призрачную честь, я поспешил переключить внимание на себя. Рано расслабляться. Первый шаг сделан, теперь самое главное, огласил я. И что же, господин задорно спросил Вова? Поиск яиц регатов и их изменения. — Алексея, не рановато, — насторожился Дмитрий Павлович. — Нет, на первую вылазку мы с Зубастиком отправимся уже через неделю. «Да и зачем капсулы, если мы можем опустить яйца в озеро?» — указал я. «Тогда и результат будет непредсказуем. Я лично без понятия, сколько наших разработок там намешано», — мне ответил Юрий Михайлович. «Солидарен с вами, коллега. Нам нужно воспроизвести тот концентрат, что изменил зубастика. Завтра я уже буду готов предоставить образцы. Если Алексей объяснит, как до них добраться». Дмитрий Павлович вопросительно посмотрел на меня. «Конечно, напишу вам подробную инструкцию», — ответил я. «И, кстати, если кто-то из моих сотрудников захочет присоединиться к Ордену, среди видящих же почти нет ученых. У меня всего трое магов нашего профиля. Я приму клятву у каждого, если их желание искреннее», — кивнул я. «Маги из строительной бригады тоже спрашивали». Позади меня крикнул Вова. «А им-то Орден зачем?» Понравилось им, что мы получаем зарплату за то, что монстров крошим. Хотят присоединиться, пожал плечами парень. В общем, я буду заходить в подземелье каждую ночь в три часа. С понедельника по пятницу, если не будет форс-мажоров. Приводите всех, кто хочет. Буду лично проводить собеседование. Да и призраков тоже приводите, если кто захочет подольше просуществовать. Фу, хорошо. А то они уже меня достали. Разумных же изгонять жалко, вот и прогоняем. Так у нас уже десяток постоянников появилось. А еще не иногда друзей своих зовут, кто может дотянуться, усмехнулся Ваня. Вот завтра их и приводи, вместе с привязанными предметами, указал я. А теперь я, пожалуй, вернусь в училище. Надо выспаться перед тяжелой неделей. А неделя и в самом деле была насыщенной. С утра была учеба по основным предметам, потом тренировки с Петром Александровичем или с Костей, два раза даже клуб медитации посетил. Да и на знакомство с Зубастиком Кадиты приходили точно по часам. Но основная работа развернулась ночью. Я провел около 200 собеседований, как с живыми, так и с мертвыми. Причем, во-вторых, за неимением клятв, прекрасно работало сарафанное радио, и ко мне стали стягиваться все призраки подземелья Смоленска. Большинство не могли прийти сами, поэтому договаривались с орденцами, чтобы те доставили привязанный предмет. К пятнице у меня началась... Ассоциация с призрачным паломничеством. Да такими темпами и на кладбище ехать не придется. Я уже присмотрел трех девиц примерно возраста Макара и уже намеревался устроить знакомство. Причем Макар слышал о моих намерениях, но не проявлялся. Вот же трус, если дело касается женского пола. Но когда в ночь с пятницы на субботу Вова принес мне золотой медальон, рядом с которым материализовалась красивая девушка лет пятнадцати, Мой друг проявился. «Настя, это ты?» — спросил он и подплыл к ней ближе. «А почему у тебя горло перерезано? Кто посмел?» «Ну вот так». Неудачно сходила на праздник. С печалью призналась девушка и опустила взгляд в пол. «Вы знакомы?» — уточнил я. Сидел на столе в бывшей лаборатории, откуда мы вынесли капсулу с телом клыка. «По мне идеальное помещение, чтобы сделать себе небольшой кабинет». Ребята не спешили с ответом, и я их поторопил. «Ну, вы уже мертвы, не понимаю, чего стесняться». «Я пригласил Настю на свидание. Мы учились в одном классе», — сожаление сожалением признался Макар. «Он выглядел на год младше своей подруги, а значит, она умерла позже. Совсем недавно, по призрачным меркам». «И так и не пришел», — ответила Настя. «Да, потому что умер. Ой, прости, не знала». «Лучше скажи, кто тебя убил», — со сталью в голосе спросил у девушки Макар. «Я от него прежде такого тона не слышал». «Не могу. Ты же захочешь отомстить». «Так правильно. Признавайся давай». «Макар, не дави на девушку». Я остановил его порыв и сам обратился к Насте. «Скажи нам имя, и мы здраво оценим положение этого человека и наши возможности». «Макар не остановится», — замотала головой Настя. Она светилась голубым, как и большинство призраков. А вот Макар белой энергии, которую брал у меня. Без меня он не сможет ничего сделать, заверил я. Мертвая подруга Макара думала долгую минуту, но все же ответила. В прошлом году Ларионовы проводили новогодний бал, и туда приезжал сам император.